глава 17 О оборотень На следующий день я встретился с васькой в том же самом трактире купца пятницкого. За время проведенной в Петербурге, мой камерденнер успел пообтесаться. В глазах появилась уверенность, а манера держаться стала подстать столичному разночинцу. Эда он потом и не захочет возвращаться влоббина, и продолжать мне служить. Впрочем, насильно держать я его не буду. Наоборот, порадуюсь, если он вырастет во что-то большее. «Щи закажите!» — шепнул Васька, ждавший меня за столом. «Здесь они чудо как хороши, почти такие же, как у Настасьи Филипповны. Можно и щей». Я кивнул и жестом подозвал полового. «Рассказывай, как у тебя дела?» Пока он докладывал... Я успел поесть и выпить чаю с бубликом. Работу Васька проделал отменную. Познакомился с множеством гвардейцев, знал поименно почти всех офицеров и вел неплохую агитационную работу за Екатерину. Молодец, справился на отлично. Васька просветлел лицом и пододвинул к себе чашку. Налил чай в блюдце и осторожно подул на него. А теперь переходим к следующему этапу операции. Быстро осушив блюдце, Васька наклонился ко мне, чтобы лучше слышать. «Твоя задача — посеять в гвардии смуту. Встречайся с гвардейцами из всех полков и спрашивай, правда ли, что Екатерину взяли под арест, и Пётр хочет отправить ее в монастырь? Говори, шел мимо летнего дворца» и слышал разговор двух чиновников об этом. — Неужто правда, Константин Платонович? — Еще нет. Но если мы сейчас не возмутим гвардию, то может случиться. — А ежели дознается, что неправда, — Васька почесал в затылке, — заступят в караул во дворце и увидят ее? — Не увидят. Екатерина вчера уехала из Петербурга. камердинер широко перекрестился. Кажется, он искренне болел за императрицу, и мое поручение выполнял не за страх, а за совесть. Понял, что делать. Приступишь немедленно. И вот еще что. В Преображенском полку есть поручик Пасек. Встречал такого? Подняв глаза к потолку, Васька на мгновение застыл, а затем кивнул. Ага, видел разок, здоровенный такой. Найди солдата, кто его не любит. Лучше всего, если он за императора или хотя бы не особо рьяно высказывается за Екатерину. А что с ним надобно сделать? Пока ничего. Просто найди подходящего. Быть может, нам придется немного ускорить события. Все исполню в лучшем виде, Константин Платоныч. Не извольте сомневаться. Вот и ладушки. Напоследок я выдал Ваське денег на текущие расходы, Оставил его в трактире заканчивать поздний завтрак, а сам поехал на конспиративную квартиру. Дело двигалось к решающему моменту, и я планировал перебраться к Орлову, чтобы находиться в самом центре заговора. Гриша с самого начала приглашал пожить у него, и сейчас пришло время воспользоваться его гостеприимством. С конспиративной квартиры надо было забрать кое-что из вещей, нервного принца и пару комплектов маскировки. Но едва Марфа меня впустила, и я поднялся в свои комнаты, как явился Франц Карлович. Караулил он меня, что ли? — Добрый день, Константин Платонович, — он поклонился. — Ох, и бурную деятельность вы развели. — Вы что-то хотели, Франц Карлович? Мне сейчас не до пустых разговоров. «Да, я хотел спросить. Вы подумали над моим предложением, не решили изменить свое мнение?» «Предложение?» «Ничего конкретного от вас, мой дорогой, я не слышал, только общие слова». но Франц Карлович посмотрел с укором, — вы же всё поняли, Константин Платонович». «Я-то понял, но все ваши рассуждения и яйца выеденного не стоят без конкретики». «Предположим, я согласился с вашими доводами. И что? Куда мне их прикладывать? Или прикажете намазывать на хлеб по утрам вместо масла?» «Что же?» — он вздохнул. «Я озвучу в открытую. Хотите стать императором, Константин Платонович? В России есть дворяне, которые могут возвести вас на трон. Когда вы согласитесь? Если...» «Что?» «Если я соглашусь». «Хорошо, пусть так». В голосе бывшего Дворецкого послышались нервные нотки. «Если вы согласитесь, я склоню их на вашу сторону». «Простите, склоните? Мне не послышалось. То есть моя кандидатура не единственная». Франц Карлович рассмеялся. «Ах, Константин Платонович, Россия — страна богатая» и можно найти ни одного человека с царской кровью. Полагаю, я сейчас не главный претендент для вашей шайки». «Это не шайка», — он поморщился. «Это достойные люди, жаждущие для России достойного правителя». «Да, вы не первый в списке, но на мой вкус вы подходите, как никто другой. Вы будете заниматься государственными делами» а не устраивать балы и развлечения. А разве это не недостаток с точки зрения ваших достойных людей? Они ведь не собираются дать мне корону и отойти в сторону, больше чем уверен, что эти судари хотят править сами, стоя за троном. Это решаемый вопрос. У бывшего дворецкого дернулось веко, выдавая нервное напряжение. И вы обсуждали это с остальными? Или вы только вестник от неких лиц, поручивших вам поговорить со мной? Вы имеете право давать такие гарантии?» По лицу Франца Карловича прошла тень. «Кажется, я попал в точку. Он всего лишь исполнитель и ничего не решает. И не слишком-то довольный своей маленькой ролью, подозревая, что именно поэтому так и усердствует с уговорами, пытаясь поднять свою значимость». Обещаю, что передам ваши условия и приложу все усилия, чтобы их приняли. э нет, братец, так не пойдет. Не собираюсь быть вашей марионеткой и садиться на трон по указке. И дело не только в том, что я просто не желаю лезть на престол. Самое главное, терпеть не могу быть куклой в чужих руках, даже если они руководствуются исключительно благими намерениями». «Франц Карлович, хочу задать вопрос. А ваш начальник, Шишковский, в курсе вашей этой деятельности?» «Вы же знаете ответ Константин Платонович», — он хмыкнул. «Зачем же задаете его?» «Чтобы задать следующий. Можно ли доверять тому, кто уже один раз предал?» Взгляд бывшего Дворецкого стал злым. «Полагаю...» Это и есть ваш ответ. Что же, очень жаль, Константин Платонович, очень жаль. Вы могли получить больше, чем роль подручного Екатерины. Впрочем, вам теперь не грозит и это. Простите, но я не позволю вам участвовать в грядущих событиях. Эфир вокруг Франца Карловича дрогнул и закрутился водоворотом. Кожа на его руках почернела, а черты лица поплыли, искажаясь и превращаясь в подобие звериной морды. «Оборотень!» — выдохнул я. «С вашего позволения!» — хрипло с ноткой издевки, — ответил он. «Противомаг!» Глаза с вертикальным зрачком и желтой радужкой хищно блеснули. «Я же предупреждал, что у меня особый талант!» «Только неграмотные крестьяне называют таких, как я, волколаками, Константин Платонович. Не разочаровывайте меня перед смертью». Включив магическое зрение, я разглядел. Никаким превращением там и не пахло. Лицо осталось тем же, а вот поверх него эфир сложился в маску зверя. Причем она постоянно менялась. Напоминает то волка, то кошку, то морду козла. А вот эфирные когти на руках и длинные клыки в пасти оставались неизменными и внушали опасения. «Ваша магия на меня не подействует», — он ощерился, когда я призвал Анубиса. «Стойте спокойно, я убью вас быстро и безболезненно». Бывший дворецкий шагнул ко мне с явно недобрыми намерениями. В тот же миг я бросил в него огненный всполох, но тот разбился о него и осыпался на пол яркими искрами. Да, эфирная личина, будто кокон, хранила своего хозяина от магических атак. Эдакий личный щит, только гораздо мощнее. Не стоило даже пробовать. Вы только разозлили меня. Он прыгнул расставив когтистые руки. «На!» Вот чего он не ожидал, так это удара посохом. В последний момент Анубис вложил мне в руку последний довод, и я со всей силой влепил оборотню по голове. Франц Карлович покатился по полу, прижимая руки к морде и рыча, как зверь. «Что, не нравится?» Отряхиваясь по собачьи, он поднялся и уставился на меня ненавидящим взглядом. Под волчьей маской угадывалась разбитая физиономия и заплывающий глаз. Его вой продрал до костей. Что-то в нем было такое, от чего хотелось бросить все и бежать прочь от противомага. Лишь усилием воли я удержал себя на месте и наставил на противника посох. «Плохая собачка! Очень плохая собачка! За такое поведение...» Ее надо бить палкой, пока она не станет скулить и просить пощады». Оскорбительные слова стали отличным средством против воя. Франц Карлович недовольно дернул головой и зарычал, явно обиженный таким обращением. «А я сдвинулся в сторону, так, чтобы между нами оказался обеденный стол. Давай, дружок, прыгай, если смелый». Но он не стал торопиться с новой атакой, а попытался обойти препятствие. Мы закружили вокруг стола. Я держал посох занесенным, а он то и дело резко подавался вперед и норовил выхватить его из моих рук. Но я был настороже и пару раз съездил ему на балдашником по ребрам, Отчего он взвизгивал и ускорялся. Чертова псина! я глумливо усмехнулся. Таких, как ты, надо давить в детстве, пока вы маленькие. Францу Карловичу надоели бесполезные метания и оскорбления, и он прыгнул через стол. Этого-то я и ждал. Пусть магия не действует напрямую, зато она по-прежнему работает по окружающим его предметам. Используя посох как проводник, я врезал через него чистой силой. Стол подскочил на месте — и ударил оборотня по ногам, смял и впечатал в потолок. Весь дом вздрогнул, будто его пнул великан. На пол посыпались обломки дерева и штукатурка. Жалобно завывая, оборотень рухнул вниз и приземлился на четыре конечности, все больше и больше напоминая зверя. Я замахнулся посохом, но он решил не принимать бой. Развернулся и на четвереньках рванул к окну. Куда? Я запустил вслед еще один удар чистой силой, и на этот раз он достиг цели. Оборотня с треском подбросила и швырнула вперед. Он выбил раму и со звоном стекла полетел на улицу. Стоять! Когда я подбежал к окну, то успел увидеть, как за углом скрывается бегущий на четвереньках Франц Карлович. Да уж, действительно редкостной гадости талант но, как оказалось, не такой уж и неуязвимый. Заклинания рассыпаются на нем, а вот чистая сила неплохо бьет кинетически. Что случилось? За спиной с грохотом распахнулась дверь, и в комнату вбежала Марфа. «Константин Платонович, с вами все в порядке». Спрятав посох, я обернулся и кивнул. «Спасибо, Марфа. Будь добра. Немедленно вызови своего начальника Шишковского». Нет, убираться пока не надо, он должен это увидеть. Она кивнула и тенью выскользнула из комнаты. А я занялся подсчетом ущерба. Мебель, стены и ремонт не считаются, это не моя забота. А вот камзол это скотина попортила. Правый рукав болтался, оторванный почти полностью. Остальные мои вещи почти не пострадали, их только чуть присыпало побелкой с потолка. А еще меня вдруг посетила неожиданная мысль, что если вся его болтовня была на самом деле провокацией, и его предложение служило приманкой, а на встрече с заговорщиками меня планировали ликвидировать. «Ну а что, если бы я польстился на трон, то не ожидал бы подвоха и пропустил внезапный удар». Уж слишком спокойно Франц Карлович перешел к моему устранению, когда я отказался. Впрочем, могу и ошибаться, но догонять и спрашивать об этом Франца Карловича точно не стану. Шишковский примчался меньше чем через час, с брезгливым выражением осмотрел разгром и уже с беспокойством выслушал историю о предложениях Франца Карловича. Показалось, что он даже чуть-чуть побледнел и одними губами прошептал упустил едва я закончил рассказ он торопливо попрощался погодите степан иванович нет времени для разговоров константин платонович я должен срочно выяснить кто стоит за этим предателем достоййте да же операция входит в острую фазу и мне нужен связной с вами найдите кого то нормального будьте добры шишковский кивнул и еще Возможно, в этом деле замешаны князья Гагарины. Услышав эту фамилию, он поджал губы. — Благодарю. А теперь, простите, я должен бежать. Боюсь, сударь оборотень мог нанести непоправимый вред кое-каким делам. Он чуть ли не бегом покинул комнату, а я подхватил саквояж с вещами и отправился к Орлову.